Глава третья Они пришли по зову великого князя прямо из церквей, не заезжая на дворы свои, и теперь сидели в ответной, ожидая, когда войдут вместе с князем брат его Серпуховской Владимир Андреевич, и зять Волынский Дмитрий Михайлович, величаемый в народе и боярстве Боброк. Эти родичи уже были тут, но ушли в покое, будто взглянуть на младенца. Но верно шептались по лавкам, назрели иные дела, не без этого. В палате тем временем расселись по широким резным лавкам, сбивая зелень суконных палавочников, ближние бояре. Лев Морозов уже давненько разовел крупными ушами. Вместе с ним раньше молодых пришли и все еще утирали пот старики Патрикеев и Гавшин, Беклемишев и Добрынский. Лет пять назад к их слову прислушивалась Москва, ибо их слово было словом княжем, а ныне? Ныне молодой князь всех слушает, не перечит, а свое вершит. Хоть стариков не обижает, и то радость. На рундуке забухали сапогами молодые ноги. И тут же весело ввалились в ответную два советника великого князя. Воевода Акин Федорович Шуба, двоюродный брат Серпуховского. И троюродный князю, похож сильно на Владимира Серпуховского. Высок, тонок, прям станом и взглядом. Только и разница, что усы не топорщит, как тот, и голосом потоньше. Рядом с ним со его, не разлей вода, тоже воевода, тоже молод и задорен, Иван Минин. Рыжая голова его засветилась в палате, раздался смех, хоть и сдержанный, то старики осудили его по новому заведению наряд короткорукавную чугу из синего сукна поверх вышитой рубахи. Дмитрий вышел из покоев и услышал в отворенную дверь смех Минина. «Минин до да монастырев, вот весельчаки!» Всегда радостно думалось князю. «Легкое у них сердце, тяжела рука, супротив ворога». Эти посилие разве немного уступит самому Григорию Капустину? Дмитрий пропустил в ответную Серпуховского, а сам приостановился с Боброком, притворил дверь, что-то норовил сказать ему Боброк с глазу на глаз и верно угадал. Дмитрий Иванович, Боброк задумчиво уставил крупные немигающие глазищи куда-то в подбородок князю. Так глубоко он ушел сейчас в себя. Анна, сестра твоя, в Новегороде городе пребывала две недели. Ко святой Софии ездила. Дмитрий слышал об этом и кивнул. Но что-то Боброк знал еще. Да на муж. Довели мне купцы проезжие, что Дианна в Новгороде... На игрище бесовские хаживала. Анна? Анна. Купцы сказывают, что не собираются там мужа и жены в купе и визжат, и пляшут бесстыдно. Дмитрий молчал, соображая, как могла Анна пойти на те игрища новгородские, о коих он слышал издавна, хоть и митрополит и ворчал, И посылал грамоты тамошнему епископу, дабы тот присек нарушение святой веры. Хотелось Дмитрию и самому взглянуть на то веселье. А вот Анна опередила. Она моложе Боброка двое, святочных у веселений мало ей, вот и... — Побил, что ли, ты ее, Дмитрий Михайлович? — Побил, — закивал Боброк, — не шибко. «Ну, а мне чего велишь?» «Повнушай ей словом, княжем», — попросил Боброк и со страстью во взоре добавил поспешно. «Токма не бей». Дмитрий кивнул и прикусил губу, чтобы не выдать набежавшую улыбку. «Боброк человек проницательный, почитай, каждого насквозь видит, а тут улыбка». Дмитрия позвали на коротке в покое княгини. Чего бабе надобно в такой час? А Боброк прошел в ответную и сел на лавку рядом с Серпуховским и Шубой. Родня подобралась. Осмотрелся Боброк, покатал по ответной строгий взор свой. Не каждый выдерживал, иные опускали глаза в пол. Это помогало Боброку рассматривать бояр. Рядом с Морозовым сидит родной брат, княжева Тиуна Федор Свиблов. Вылитый братец снаружи, только нерочителен в хозяйстве. Деревни свои в запустении держит, землю зарастил кустьем, зато воин преславный. Вот и сейчас приехал верхом в боевом плаще корзне, схваченном на правом плече простой железной застежкой. Голова чуть дергается порой, это саблей шею задело. Дальше сидел Назар Кусаков, маленький, щуплый, но резвый, как вьюн, и огневой в деле ратном. Сидит, на дверь посматривает, и шапкой место рядом придерживает, известное дело, монастырева Митьку ждет. На него недобро косится первостепенный боярин Федор Андреевич Кошка. Ищет место поближе к князеву стольцу. Но Кусаков не отдает места сотоварища. Кошка привык сидеть поближе, как пилел ему отец Андрей Кобыла, ныне старый больной. Кусаков отдал бы ему место или сдвинулся бы, но сердит на Кошку. Слухи прошли, что дед Тверской князь сватал его дочь-красавицу за своего сына, а Кусаков, неженатый, локоть кусает. Недвижной глыбой сидел тоже ближний боярин Юрий Кочевин-Алишинский. Но это, сидя, он кажется глыбой. А вот когда вошел и... Походка у него такая блудливая, будто он только что покрал в поварской подклете кусок гуся. Нежданно приехал Дмитрий Всеволожский, внук татарского Мурзы Читы. Еще при калите этот Мурза выехал на Русь, крестился и основал род будущих первостепенных бояр московских. Дмитрий Всеволожский во втором колене носит прозвище «Зерно». Неожиданно оказался в ответной костромской воевода Александр Плещей, тучный вроде Кочевина-Алишинского, но не в примеру тому чист взглядом и помыслом. Он с большим опозданием привез оковец податного серебра ко двору великого князя. Но не смущен, видная причина была. Сидит, крестится. Младший брат митрополита Алексея. По левую руку от Боброка, занимая край скамьи, сидели два брата, Пронские, Даниил и Владимир. Последний прибаливал больше года. Всю зиму не показывался на сидениях боярских. А ныне выбрался со двора, сидит, прикрыв глаза. Младший Даниил Громко переговаривается с Акинфом Шубой. Всем слышно, как сгремел Шуба. А намедние новгородцы, гости торговые, шли через землю рязанскую и наслушались премного хульных словес про нас, про московских бояр, про черных людей, так же и про нашего пресветлого князя. Конец Москве предрекали от Гладу, от Литвы Ольгердовой, от немцев, от Орды, а особливо от меча Рязанского. Бобруку было это неприятно слышать, особенно после того, как Рязанский полк ходил недавно с московской ратью на Литву. Но и верил он. Могли так говорить рязанцы. Похвалялись и собою. А про Москву твердили, что где она, Москва-то, Токма и умеет злато-серебро считать, А меч, мол, держать разучено. Недоверки буркнул Боброк, растирая колено Широкими, как москворецкие лещи, ладонями. Истина, Митрий Михайлович! И вельми превозносили князя своего Олега. Высмерток обронил Боброк. «Истинно высмерток, они воин!» — вставил свое слово Федор Свиблов. «Еще сущим ребенком обрезал, мечом играючи перст малый на деснице, а ныне по всем землям слух пустил, что дев в великой брани с татарвою рану сию нажил». «Вся земля Рязанская за него горой стоит», — заметил тихо Федор Пронский. «А чего стоит?» спросил его Свиблов, но смотрел на Боброка, прикованный взглядом его крупных серых глаз. Пронский молчал, покачиваясь, как бы успокаивая боль, и Свиблов сам ответил: а от того, что Олег Рязанский татей развел и татьбу их по вся дни щедрит, сказывали мне коломинские люди что где ухватили рязанцев на московской земле. приволокли те рязанцы на Осетр-реку, к самой Коломне, и наловили те тати рязанский воз бобров в Карих. — Ох, окаянные дети! — крикнул Кочевин-Алишинский с завистью. — Целый воз! Целый воз! И утечны ровили с целым-то возом бобров Карих. «Заворуй!» — снова вставил Боброк. На дворе послышался конский топот, и тут же заразительный смех Дмитрия Монастырева. Прискакал и что-то там учинил с конюхами. Владимир Серпуховской поднялся, подошел к окну, заодно выглянул за дверь. Не идет ли князь? И снова вернулся в палату. У всех на виду прошел он высокий, светловолосый и похудевший еще больше. В минувшую зиму литовского нашествия он пережил немало, и когда готовил полки в перемышле, и когда вернулся на разоренную землю, в сожженные села отчинные на свою треть Москвы, пострадавшую более всего. Лучше бы, думалось порой ему, не доставалось бы она ему по отцову завещанию. Прежде чем сесть снова на свое место, Серпуховской мельком окинул палату, пронизанную из трех южных окошек с солнечного света. Хотел сказать что-то боярам, но в дверь влетел сначала монастырев, Раскрасневшаяся улыбка во все лицо, глаза простодушно мигают, будто молят прощения, а ямки на щеках вновь грешат неуемным весельем. Заворчали было старики на него, тут в ответную палату вошел великий князь. Радостным, но сдержанным гулом встретила его палата. Закланились первостепенным большим обычаем, касаясь пола рукой, ближние малым в пояс, родичи низко голову склоня. и каждый норовил между тем выловить в лице князя настроение. Заботили обуяла его внутри княжества, и обыденные дела на их дому положены будут, или вновь грозовой набат походный ударит над Москвой. Так или иначе, но не минует ничто их боярского сидения, их участия в судьбе стольного града, их княжества с их землями, их людьми. И вот присмирились на лавках, ждут, глядят. Дмитрий был все в тех же заношенных сапогах мягко зеленой кожи, но без кожуха а поверх была надета белая льняная рубаха под кушак с кистями, вышитые княгиней. Голубая оттока вышивки ладно оттеняла молодую шею и темный волос князя. Та же вышивка, только шире, обивала грудь и весело перекладывалась на рукава и подол рубахи, перетакиваясь темно-голубым кушаком. Из рукавов Выпростались сильные кисти рук с молодых ногтей, привыкшие к тяжелому мечу. Густая темная волна скобка волос упрямо гнулась над правой бровью, оттеняя бледность лица Дмитрия. Следом за Дмитрием вошел отрок Теремной, сын погибшего ныне зимой боярина. Внес кувшин сытый и берестяной бурачок с орехами. Через плечо у него были надеты деревянные кружки на столбце. Все это он выставил на широком подоконнике, ближним к князю, поклонился только ему и вышел, прихлопывая сандалиями, плетенными из ремней и с высокими задниками, кои издавна звались на Руси плесницами. Дмитрий сел на столец, положил руки на колени и крепко сцепил их пальцами. Он уже успел окинуть ответную взглядом и отметил, что брат Тысяцкого Тимофей Вильяминов здесь. В голове мелькнуло, правильно ли, что не позвал начальника на совет, но теперь уже не время было размышлять об этом. «Бояре! Вчерашний день, в вечеру, прибыл с ордынской земли, из самого сарая гонец от тамошнего слуги нашего». Приостановил речь свою. «Все ждали, не скажет ли между деловым пословием, кто такой слуга тамошний» но князь по ранним наказам старших никогда не проговаривался. Сейчас он тоже умолчал о сарай Берковском епископе Иване. Гонец тот привезен был нашим полонянником из Крыму утёкшим. Не было грамоты у того течца, была стрела в спине. Дмитрий после этих слов, сказанных тихо, Повысил голос. Князь Михаил Тверской идет во Владимир град с ярлыком Ханским на великое княжение отныне во княжится и возвеличится Михаил с отверью, поставя власть свою не на праве отчины и дедины, но на лести и обмане. Блядью не проживет. «Блядь, древнерусская ложь, обман!» Проворчал Боброк, наливаясь кровью по крепкой шее, еле видной из-за широкой бороды лопаты и завозил в волнении ладонями по коленям. «Не желаем!» — крикнул Акин в шуба. «Козел тверской!» — хохотнул Иван Минин. «Мы те не тверские, мы те бороду повычешем ему!» поддержал монастырев. А дальше, как обвал, повалились голоса, набегая друг на друга. «Усладил хана, немало ввалил, ханье прорва, брюхо без дна, истина, сам не избудет дьяволовой сети!» Короткие выкрики эти, в коих не слышно было голоса двоюродного брата Серпуховского, уже знавшего загодя новость, ничего не давали уму, но сердцу было отрадно, что верные его соратники готовы и на сей раз выступить в поход по зову своего князя. — Вот уже четыре! — Дмитрий выждал, когда смолкнет гул в палате. — Вот уже четыре десятка лет минет! как земля русская, не ведала великого огня, но нынешней зимой пришел тот огонь из Литвы. За грехи наши, — перекрестился Плещей, ему молча вторили крестными знаменями старые бояре. — Коль нагрянуло без времени, откуда ждать ныне ворогов? — спросил он, однако никто не решился молвить слова. И Дмитрий продолжал, «Стараниями деда моего, князя Ивана Калиты, и отца моего, князя Ивана Красного, Русь выжила в тихости и безмятежье, многие годы копя силу людскую, конную, денежную, но паче того силу духовную, и судьба не спосылает нам испытаний той силы». Готовы ли мы встретить бестрепетно судьбу сию? Опять все молчали, глядя в широкие половицы, начавшие щелявить и выгибаться. Не было сухого леса даже для княжего двора после страшного пожара четыре года назад. — Что мыслит сам великий князь? — спросил Вильяминов. — Наведи нас, княже, на добромыслие. Опережая старых бояр, попросил Свиблов. Дмитрий не чаял, что так скоро раньше старых бояр придется отвечать на свой же вопрос. Он задумался ненадолго, глядя на бояр открыто, притягивая взоры ко взгляду своему, а когда убедился, что все до единого смотрят, тряхнул темной скобкой волос. А мыслю так, бояре, не по что было нам, бояре, в обман вводить князя Михаила Тверского. Не по что было заманивать его на Москву медвяными речами, а потом сажать его в крепь, как в замок немецкий, на дворе гавшином. Все три года он зло таил, а зло навлекает зло ибо от крысы не родится голубь. Потому-то не без с Михаилом волком напал на Русь Ольгерт. Он переждал минуту тяжкого молчания и закончил. Моя вина в том, что послушал в те годы совет боярской. Вас, бояре-советчики. Вину перед Богом и людьми на себя принимаю также и за то, Что обидел митрополита, владыку Алексея, во грех ввел его, нарушив его святое слово защиты князя Михаила. Теперь вина была видна всем, но кто же легко признает вину свою? Он руку твою сильную почуял, княже, сказал Акин в шуба. А ныне он против моей руки. Ищет иную сильную руку. Теперь после княжеского укора совет умолк прочно. Нет, не думал он сегодня, ни бессонной ночью, ни утром, что вот так станет говорить на совете. Не надо бы так. — Не лается, — собрались мы в ответную, — а думу думать, — мягко заметил Владимир Серпуховской. «Разумны речи твои, братья!» — обрадовался Дмитрий, стараясь поправить нескладный зачин в думном сиденье, но в то же время испытывая совет. Он спросил, глядя на тех старых бояр, которым раньше давалось первое слово. «Приговорите, что делать станем ныне, когда Михаил Тверской с ханской грамоты идет во Владимирград». — Надобно послать гонцов княжи во Владимир, на все иные грады княжества нашего, дабы там все черные люди, бояре и холопы, все крестным целованием крепились за тебя, супротив Тверсковок во княжение, — веско сказал Лев Морозов. Бояре закивали. — А ежели... — Михаил с войском татарским? — резко спросил Данила Пранской: Уж коли тестюшка Ольгерт сбежал с помощью своей. пойдет ли татарин? — возразил Федор Свиблов. — Пойдет, дабы ерлык свой не переобидеть, но утвердить, — сказался Пуховской. — От татарвы всего жди, — подвел итог Шуба. Вот и хрен-то, поддакнул кошка. На это и спокон не было возражений. В новую минуту затише, перед тем, как сказать боярам остальные новости, Дмитрий задумался уже в который раз над мыслью непонятной совету, дикой, отпугивающей всех и до сей поры не прижившейся даже в его душе. Мыслью о том, чтобы отречься от звания великого князя в пользу другого русского князя, Михаила Тверского или Олега Рязанского. Да, вот так вот. Просто отказаться, но с одной и великой целью, чтобы никогда впредь на Руси не было раздоров, не лилась бы кровь, чтобы навсегда исчезли самые постыдные войны, братоубийственные, измышленные сатаной на утеху и наземному холодному оку. Но кто, — думалось Дмитрию, — руку даст на этом? Кто поручится за мир, грядущий среди братьев-единоверцев, ежели он уступит ярлык Михаилу? Во имя чего стремится Михаил? во княжеце на главном престоле русском, не во имя ли новых побоищ братских, так когда и где станет собираться воедина русская сила? И тут он снова услышал голоса предков своих: кое не простят ему утрату великокняжеского ярлыка не простят ушедших прахом трудов по собиранию московского княжества. А не оно ли ныне самое прочное, самое богатое и самое надежное в Отечестве всем? Не ему ли наречено первым быть и примножаться силой ратную и силой духа? — Что молчишь, братья? — тихо спросил Серпуховской. — Слово с духом исходит. А ум в молчании начальствует. Токма не было пищи уму в ночи бессонной. Токма червь сосал меня. Ведомо стало мне от того же гонца, его привез на Москву беглый полонянник, Что Михаил Тверской Не добился креста целования от Владимирграда. Тама люди ответили ему: есть у нас князь законный, и то любо не бояре, и молю бога, что и иные все грады так же верны станут. Без войска, Михаил спросил Иван Минин, устыдился брать войско татарское, да наводить его на Русь, О душе поди думал, ответил Дмитрий. Аль серебра не достала удивился Монастырев. — У сатаны бы вылгал тыщенку, — поддержал дружка Кусаков. Тот токмо душу берет в заклад, ввязался в смешки свиблов и посмотрел на князя, не шибко ли развеселились. Великий князь покачал головой и выдал совету еще одну новость. — Ведомо нам учинилось что Михаил Тверской в сарай-берке оставил хану сына родного за десять тысяч рублев. Охнула ответная, замерла. Только Владимир Серпуховской нервно пощипывал светлый ус, да Дмитрий Боброк снова загладил ладонями по коленкам и и рад. Истинно Ирод, козел Тверской. Вишь, широко, как размыслил. С литвою в зетях, сыном от орды откупился. Как же тут не стать великим князем? Всплеснул руками шуба. Чего мыслишь, княже? Спросил Свиблов и совсем, как брат Тиун, добавил Дмитрий Свет Иванович. А то и думаю, Михаил наехал не один с великим послом хановым, с арыхожою, а тот при крепком полку татар и велит мне ехать во Владимирград, дабы самому узреть, как станет посол Ерлык ханов Михаилу всучать. Не бывать тому, не бывать в Москве под Тверью, не бывать московскому медведю под тверским козлом. Палата гудела вся разом, крики заглушали друг друга, лица раскраснелись. Руки рубили воздух, как на бранном поле, и ругань, черная, обидная по тверскому князю, по всему его княжеству хлистала наотмашь. Дмитрий слушал все это, Надо бы радоваться вновь, но он не мог. Так легко поднимается единоверец на единоверца. Вот оно, вот она погибель земли русской, зачатая еще на калке реке. Но сейчас и эти раздумья не могли отвлечь его от жестокой мысли о походе и наказании строптивого соседа. Тут поднялся славкий боброк, и все приумолкли, а он прошел тяжелым шагом немолодого уже человека к концу и медленно налил полную кружку сыти. Медовым духом повеяло по палате. Боброк оглядел всех, молча выпил и снова оглядел, вытер широкую бороду лопату и только после этого веско изрек. Не бывать в Москве под тверью. Собирай полки, княже. В переходных сенях новый мечник раздавал боярам оставленные на лавках мечи. Хмуро посматривали ближние княжье люди на юношу. Эва приластил себя к князю. Пиявочно душа присосал себя, как князю, и радеханек. Недолюбливали бояре новых людей, Заводившихся около князя, особенно молодых. Уж больно скоры и востры они на слово. Чище татарской сабли бреют. «Вот и Кочевин-Алишинский» выступил из ответной. Глаза выкатил в удивление. Волосы пальцами баранит одной рукой, бороду другой, будто голову разодрать намерен на части. Не чтобы молча меч принять, — уколол, назвал по-старому. — Дай-ка мой меч, Михаило Сокольничий. Молча бренок подал ему меч в дорогих ножнах на сорок гривен серебра. — Казной-то поверстан, — ткнул Алишинский бренька кулаком в живот. Слава Богу, сдержался Бринок. Не ответил тем же, но благочестивый зрёк. Я князю служу не за злато и благо. Молю ему по дни за душу христианскую его. Тут Митька Монастырев сунул между ними медвежью голову Схватил меч в золоченых ножнах и стал его прилаживать к поясу. — Эй-эй, татя Янны, по что мой меч похитил, а? — взревел боярин шуба, вмиг налившись краской злобы. А митьки того и надо. Заржал так, что из княжей половины испуганно выглянула сенная девка, но увидала здоровенного красавца и убралась, охнув. Неделю Мить коснится будет. Я катать на чужое добро накинулся. Держи, боярин Акинфий, не надобен мне твой позлощенный меч. Понеже годен он только девок пугать. А ну, Бринок, дай-ка мой. Бринок охотно подал монастыреву его крупный тяжелый меч в простых кожаных ножнах, отделанных медью. Ладен у тебя меч, Митька, — похвалил Бринок. — А вот убьют, тебе завещаю. И опять засмеялся. — Не буди судьбу, Митрий, — набожно перекрестился воевода Плещей. Взял сам свою кривую татарского пошиба-саблю, поправил на голове мурмолку, тоже не русского пошиба, и направился к митрополиту, брату своему, узнать, что не был на сиденье боярском, здоров ли старец. Шуба уходил недовольный. К Монастыреву больше не вязался, но не удержался и заметил Бринку. «Коль в милостники попал, Бога не забывай. Судьба озолотит, свечку Михаилу архангелу поставь, а нам меду бочку». Встрял Кочевин-Алишинский, все-то выгоду зрит во всем, и засеменил короткошагой походкой своей блудливой. Шел бы ты, шолудивый, В сердцах подумал Бринок, отвернувшись, чтобы не видеть, как зацапал опять он бороду и сальные волосы на голове пальцами. Монастырев наклонился к уху Бринка, Двинул его плечом и кивнул на Алишинского. У боярина Юрье своя чужую гоняет, вишь, чешется. И снова засмеялся, вывалившись на рундук. Шуба тоже обронил на ходу наставительно. — Молись за князя, бога не забывай. — За князя молюсь, не тебе же я поклоны кладу, не выдержал бренок. — Эва, язык-то у тебя, наперед разума стелется. Великий князь вышел последним, пошутил. — Все мечи роздал, все княжи. — Но так ты не разбогатеешь, надо себя оставлять. В переходных сенях густо пахло щанным духом мясным, гаревой сытью гречневой каши, сконной приправы к щам. Запахи звали к себе и бояр, и воевод, но Дмитрий никого не удерживал и не приглашал к столу, изменив намерение утреннее. Сейчас каждый час был дороже гривны.